Глава в о с ь м а Замок был новой архитектуры, в итальянском стиле, с двумя флигелями, выступавшими вперед, и тремя подъездами. Он был расположен на обширном лугу, по которому бродили коровы, пощипывавшие траву между высокими немногочисленными деревьями. Рододендроны, сирень и алая калина покрывали своей разнообразной зеленью извилистую дорогу, усыпанную песком. Под мостом протекала река. Сквозь туман видны были строения с соломенной крышей, за ними косогор, поросший лесом, а позади двумя параллельными рядами тянулись службы, конюшни и каретные сараи, уцелевшие от старого срытого замка. Коляска Шарля остановилась у среднего подъезда. Показались лакеи, и вышел маркиз. Предложив руку жене доктора, он ввел ее в вестибюль. Вестибюль был очень высок и устлан мраморными плитами. Шум шагов и звуки голосов отдавались гулко, как в церкви. Широкая лестница поднималась прямо перед входом, а налево галерея с окнами в сад вела в бильярдную комнату, откуда доносился стук бильярдных шаров. Проходя по этой комнате в гостиную, Эмма увидела вокруг бильярдного стола мужчин, занятых игрой. У них были важные лица, подбородки их покоились на широких галстуках. У всех были ордена, и они тихо улыбались, ударяя киями шары. Темные панели были увешаны большими золочеными рамами, и на нижнем багете черными буквами были начертаны имена. Она прочла «Жан-Антуан-Андервильед Ивербонвиль, граф де ля Вобьессар, барон де ля Френе, н убит в сражении при Курта 20 октября 1587 года». И на другой «Жан-Антуан-Анри Гуид, андервильед де ля Вобьессар, адмирал Франции, кавалер Ордена Святого Михаила», Ранен в сражении при Гуксен-Васте 29 мая 1692-го, скончался в Вобьессаре 23 января 1693-го. Под следующими портретами трудно было разобрать надписи, так как свет ламп, отражавшийся в зеленом сукне бильярда, оставлял комнату в полумраке. Он серебрил темные большие полотна, Дробился тонкими бликами на трещинах лака. И из всех этих огромных четырехугольников, окаймленных золотом, вырисовывались отдельные более светлые пятна живописи, какой-нибудь бледный лоб, глаза, смотревшие прямо на вас, пудренный парик, сползавший на плечо красного мундира или пряжка-подвязки на выпуклых икрах. Маркиз отворил дверь в гостиную. Одна из дам, это была сама Маркиза, пошла навстречу э м м и и, усадив ее возле себя на к а з е т к е принялась с ней разговаривать так приветливо, как будто давно ее знала. Это была женщина лет сорока, с прекрасными плечами, орлиным носом и низким голосом. Каштановые волосы ее в этот вечер были прикрыты обыкновенной косынкой из гипюра, спускавшейся треугольником на шею. Светловолосая молодая девушка сидела рядом, на стуле с высокой спинкой. Мужчины с б у т а н ь я р к а м и в петлицах фраков разговаривали с дамами, стоя вокруг камина. В семь часов был подан обед. Мужчин было больше, и они сидели за первым столом в вестибюле. Дамы заняли второй стол в столовой. С ними сидели маркиз и маркиза. м входя, почувствовала, что ее окутывает теплый аромат. Смесь духов, цветов, тонкого белья, жареного мяса и запаха трюфелей. Пламя свечей в канделябрах плясало длинными языками в серебряных крышках посуды. Бледные лучи переливались на гранях затуманенного хрусталя. Стол был уставлен цветами, и на тарелках с широкой каймой В складках салфеток, сложенных наподобие епископских тиар, лежали маленькие овальные хлебцы. Красные клешни омаров высовывались из блюда. Отборные фрукты лежали в ажурных корзинах и были переложены мхом. Перепела подавались в перьях, поднимался тонкий пар. И в шелковых чулках, в коротких панталонах, в белом галстуке, в жабо... Непоколебимый, как судья, дворецкий просовывал между плеч гостей блюда с разрезанными уже кушаниями и одним движением ложки перебрасывал выбранный вами кусок. На высокой фаянсовой печке, оправленной медью, стояла статуя женщины, закутанная до самого подбородка, и неподвижно глядела на залу, переполненную народом. мадам бавари заметила что многие дамы не снимали перчаток а на верхнем конце стола одинокий среди всех этих женщин склонясь над переполненной тарелкой с салфеткой завязанной на спине как у ребенка сидел какой то старик и изо рта у него к а п а л соус глаза его были воспалены и он носил маленькую косичку перевязанную черной лентой это был тесть маркиза старый герцог де Лавердиер. Бывший фаворит графа Д'Артуа во времена охотничьих праздников в в о д р е и л е у маркиза де Конфлана герцог был, по слухам, любовником королевы Марии Антуанетты между Куаньи и Лозеном. Он провел блестящую жизнь, бурную и полную дуэлей, пари, похищенных женщин, проел свое состояние и был пугалом своей семьи. За креслом его стоял лакей, громко кричавший ему прямо в ушную раковину название «блюд», на которое он указывал пальцем и при этом что-то лепетал. И Эмма все время не могла отвести глаз от этого старика с отвисшими губами, как от чего-то необычайного и священного. Он жил при дворе. и спал в кровати королев. В бокалы разлили ледяное шампанское. Эмма задрожала всем телом, ощутив во рту этот холодок. Она никогда не видала гранатов и не ела ананасов, и даже сахарная пудра казалась ей здесь белее и тоньше, чем дома. После обеда дамы отправились в свои комнаты, чтобы переодеться к балу. Эмма принялась за свой туалет с мелочной и добросовестностью актрисы перед первым дебютом. Она причесала волосы, точно следуя указаниям парикмахера, и надела барежевое платье, разосланное на постели. Панталоны Шарля стягивали ему живот. «Мне будет неудобно танцевать в штрипках», — сказал он. «Танцевать?» — спросила Эмма. «Да». «Но ты с о ш е л с ума». Тебя засмеют, сиди на месте, ведь это больше подобает лекарю, — прибавила она. Шарль замолк. Он ходил по комнате взад и вперед, ожидая, пока будет готова жена. Он видел ее спину в зеркале между двумя зажженными к а н д е л я б р а м и Темные глаза ее казались еще темнее, волосы ее были уложены прядями и прилегали к ушам. Они отливали синим пламенем. На зыбком стебельке с поддельными росинками на листочках трепетала роза, вдетая в эту прическу. Ее платье, бледно-шафранового цвета, было перехвачено тремя букетами роз. Шарль поцеловал ее в плечо. — Оставь меня, — сказала она. — Ты з а м н е ш ь платье. Послышались звуки, скрипки и труб. Она спустилась с лестницы, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать. Кадриль уже началась. Число гостей увеличивалось. С трудом можно было пройти, она уселась у самой двери на низенькой скамеечке. Когда кончился контрданс, паркет зала освободился для мужчин, беседовавших кучками, и для лакеев в ливреях с большими подносами в руках. Женщины сидели вдоль стены, расписные веера колыхались, Букеты наполовину скрывали улыбки, и флакончики с золотой пробкой мелькали в руках, обтянутых лайковыми перчатками, обозначавшими овал ногтей и сжимавшими руки у запястья. Кружева, бриллиантовые броши, браслеты с медальонами дрожали на корсажах, блистали на груди и звенели на обнаженных руках. Прически, совсем гладкие на лбу и взбитые на затылке, Были украшены венками, гроздьями и ветками незабудок, жасмина, цветами граната, колосьями и васильками. Матери девиц невозмутимо сидели на своих местах с чопорными лицами в красных тюрбанах. Сердце Эммы слегка забилось, когда она стояла в ряду танцующих, ожидая взмаха смычка со своим кавалером, державшим ее за кончики пальцев. но вскоре волнение улетучилось покачиваясь в ритме музыки она скользила вперед слегка наклонив шею и порой улыбка появлялась у нее на губах когда скрипка выводила какое нибудь нежное соло во время которого другие инструменты молчали тогда слышен был чистый звон луидоров сыпавшихся неподалеку на сукно карточных столов потом все начиналось снова к о р н е т п и с т о н разражался ослепительной нотой, ноги начинали двигаться в такт, юбки раздувались, задевая танцующих по ногам, руки сближались и размыкались, и все те же глаза, на мгновение исчезая, вновь пристально смотрели на нее. Несколько человек, не больше пятнадцати, от двадцати пяти до сорока лет, мелькавшие среди танцоров или стоявшие беседуя в дверях, выделялись среди всех гостей родственным сходством, несмотря на разницу в возрасте, платье и фигуре. Их фраки были лучше сшиты и, казалось, сделаны из более тонкого сукна. Их волосы, начесанные буклями на виски, отливали блеском более тонкой помады. У них был цвет лица, порождаемый богатством. Это холеная белизна, которая оттеняется бледностью фарфора. переливами шелка, лаком п р е к р а с н ы е мебели и приобретается благодаря постоянной привычке к изысканной пище. Их шеи свободно двигались над низкими галстуками. Длинные бакенбарды спадали на отложные воротнички. Они отирали губы платками, на которых были вышиты большие монограммы, и от этих платков струился пряный аромат. Пожилые казались молодыми, и на лицах молодых лежал какой-то отпечаток зрелости. В их безразличных взглядах сквозило спокойствие ежедневно удовлетворяемых страстей, и сквозь деликатные манеры проглядывала та особая грубость, которая порождается господством над легкодоступными предметами, обладание которыми тешит тщеславие и упражняет силу воли. господством над породистыми лошадьми и погибшими женщинами. В двух шагах от е м м ы какой-то господин в синем фраке говорил об Италии с молодой женщиной с бледным лицом в жемчужном уборе. Они восхваляли высоту колонны собора святого Петра, Тиволи, Везувий, Костеломары, Кассины, Розы, Генуи и Колизей при свете лунной. Эмма слышала другой разговор, полный слов, которых она не понимала. Общество окружало совсем молодого человека. На прошлой неделе он побил мисс Сарабеллу и Ромула и выиграл две тысячи луидоров, перескочив через какой-то ров в Англии. Один из молодых людей жаловался на то, что его скакуны жиреют, другой — на опечатку, исказившую имя его лошади. Воздух стал тяжелым. Огни потускнели. Гости устремились в бильярдную. Лакей забрался на стул и разбил два стекла. При звоне осколков мадам Бавари посмотрела в окно и увидела в саду прильнувшие к окнам лица крестьян, заглядывавших в залу. Тогда ей вспомнилась ферма Берто. Она увидела ферму и листый пруд своего отца в блузе под яблонями, и себя, такой, какой она была в юности, когда снимала пальцем сливки с крынок в молочной. Но в сверкании этих часов вся ее прошлая жизнь, которую она помнила до сих пор так отчетливо, испарилась, и она начала сомневаться в том, действительно ли она ее прожила. Она была здесь, а все, что было до бала, казалось окутанным мраком. Она ела м о р о с к и н о в а я мороженое, держа в левой руке и м а л е в у ю раковину, и подносила ложечку к рту, полузакрыв глаза. Дама, стоявшая возле нее, выронила из рук веер. Как раз в это время мимо проходил молодой человек. «Сударь», — сказала дама, — Вы будете очень любезны, если поднимете мой веер, который упал за диван. Господин нагнулся, и в то время, как он протянул руку за спинку дивана, перед глазами Эммы мелькнула рука молодой дамы, б р о с и в ш е я в его шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин, подняв веер, поднес его даме с почтительным поклоном. Она поблагодарила его кивком головы занялась своим букетом. После ужина, за которым было подано много испанских и рейнских вин, суп из раков и из миндального молока, пудинги, трафальгар и большое количество холодных, обложенных дрожавшими желе блюд, кареты одна за другой начали отъезжать от замка. Отодвинув уголок муслиновой занавески, Можно было видеть, как в темноте скользили огни их фонарей. Низкие диваны, стоявшие по стенам зала, опустили. Несколько игроков еще осталось. Музыканты освежали языком кончики пальцев. Шарль, прислонившись спиной к двери, уже почти спал. В три часа утра начался котельон. Эмма не умела танцевать вальс. Но все вальсировали, даже мадемуазель Дандервилье и сама маркиза. Остались только гости, ночевавшие в замке. Их было не больше двенадцати человек. Но вот один из вальсирующих, которого называли просто виконтом, в очень открытом жилете, казалось, п р и л ь н у в ш и м к его груди, вторично пригласил мадам Бавари, убеждая ее, что он будет вести ее сам и что она прекрасно выйдет из положения. Они начали вальсировать медленно, потом быстрее, и, наконец, закружились. И все кружилось вокруг них — лампы, мебель, ламбрикены и паркет, словно диск, вертящийся на стержне. Когда они проносились мимо дверей, юбка Эммы обвивалась вокруг его панталон, и ноги их переплетались. Он наклонялся, чтобы посмотреть ей в глаза — а она поднимала голову, чтобы посмотреть на него. Какое-то оцепенение нашло на нее, и неожиданно она остановилась. Потом они закружились снова, и Виконт одним стремительным движением увлек ее, и они исчезли в конце галереи. С трудом переводя дыхание, она чуть не упала, и на мгновение прижалась головой к его груди, Затем, продолжая вальсировать все тише и тише, он подвел ее к месту. Она в изнеможении откинулась к стене и поднесла руку к глазам. Когда она снова открыла глаза, посреди зала какая-то дама сидела на табуретке. На коленях перед ней стояли три танцора. Она выбрала виконта и скрипка вновь заиграла. На них все смотрели. Они проносились взад и вперед, стан ее не сгибался, голова была опущена, а он танцевал все так же, склонив стан, округлив локоть и вытянув лицо вперед. Да, это умело вальсировать. Они танцевали долго и утомили всех остальных. Еще несколько минут продолжалась беседа, и после того, как общество пожелало друг другу спокойной ночи, или, вернее, доброго утра, гости отправились спать. Шарль плелся, цепляясь за перила. Он не чуял под собой ног. Он простоял пять часов подряд у карточного стола, наблюдая за игрой в вист, в которой он ничего не понимал. И он вздохнул с огромным удовлетворением, когда стащил с себя ботинки. Эмма, накинув шаль на плечи, открыла окно и облокотилась о подоконник. Ночь была темная. Несколько капель дождя упало на землю. Она вдыхала влажный ветер, освежавший ее веки. Музыка бала отдавалась в ее ушах, и она старалась не поддаваться сну, чтобы продлить иллюзию этой блистательной жизни, с которой ей предстояло так скоро расстаться. Начался рассвет. Она долго смотрела на окна замка, пытаясь отгадать, какие комнаты принадлежат тем, на кого она обратила внимание в этот вечер. Ей хотелось узнать их жизнь, проникнуть в нее, слиться с ней. Она дрожала от холода. Вскоре она разделась и под одеялом прижалась к спящему Шарлю. За завтраком было много людей. Он продолжался десять минут. Не было подано никаких напитков, что очень удивило доктора. Сейчас же, после завтрака, мадемуазель Дандервелье собрала в корзиночку кусочки белых булочек, чтобы отнести их лебедям, водившимся в пруде. И все отправились в теплицу, где чудовищные волосатые растения громоздились пирамидами под висячими вазами, похожими на переполненные змеями змеиные гнезда. По краям их свешивались длинные зеленые переплетающиеся пряди. о р а н ж е р е и н а х о д и в ш и е с я в конце теплицы, внутренним ходом сообщалась со службами замка. Чтобы позабавить молодую женщину, маркиз повел ее осматривать конюшни. Над ящиками для овса, напоминавшими корзины, были прибиты фарфоровые доски, на которых черными буквами были выведены имена лошадей. Каждая лошадь Когда проходили мимо ее с т о й л а волновалась и щелкала языком пол в шорный блестел как паркет гостиной каретная сбруи висела посредине на двух вращающихся столбах а мундтуки ш х л ы с т ы стремена и цепочки были развешаны ровными рядами вдоль стен в это время шарль попросил лакея чтобы заложили его бок повозку подали к подъезду и когда все вещи были уложены супруги бавари поблагодарив маркиза и маркизу двинулись обратно в тост эмма молча смотрела как вертится колес шарль поместившийся на самому краю сиденья правил широко расставив руки и маленькая лошадка трусила и на ходью в своих оглоблях которые были для нее слишком широи свободные возжи били ее по крупу покрываясь пеной, а коробка, привязанная позади бока, мерными ударами билась о кузов. Они проезжали т е б у р в и л ь с к и е горы, когда внезапно мимо них промчались два всадника. Они смеялись, не выпуская изо рта сигары. Эмми показалось, что она узнала Виконта. Она обернулась, но увидела уже далеко на горизонте только их головы, которые поднимались и опускались в такт галопу и рыси их лошадей. Проехав четверть километра, им пришлось остановиться, чтобы подвязать веревкой лопнувшую подпругу. Шарль, осматривая в последний раз сбрую на лошадке, заметил какой-то предмет, лежавший на земле между ее ногами. И он поднял портсигар, окаймленный зеленым шелком. Посредине, как на занавесках кареты, был герб. — Там есть даже две сигары, — сказал он. Это будет на вечер после обеда. — Разве ты куришь? — спросила она. — Иногда, когда представляется случай. Он положил находку в карман и стегнул лошадку. Когда они приехали к себе, обед не был готов. Мадам вспылила. н а с т а з и я ответила дерзостью. — Убирайтесь, — сказала Эмма. — Вы издеваетесь надо мной. Я прогоняю вас. На обед был луковый суп и кусок телятины под щевелем. Шарль, сидя против Эммы, сказал с счастливым видом, потирая руки, «А приятно вернуться домой». Слышно было, как плачет н а с т а з и я Он был привязан к бедной девушке. Когда-то она проводила с ним долгие вечера в пору его вдовства. Она была его первой пациенткой и самой старой знакомой в деревне. — Разве ты ей на самом деле отказала? — спросил он. — Да, кто мне помешает? — ответила она. Затем они грелись в кухне, пока приготовляли их комнату. Шарль закурил. Он курил, выпитив губы, откидываясь при каждом облачке дыма и поминутно сплевывая. — Тебе станет дурно, — презрительно сказала она. Он отложил сигару и побежал к крану. чтобы налить себе стакан холодной воды. Эмма схватила портсигар и быстро бросила его в угол шкафа. Следующий день тянулся долго. Она гуляла в садике, сновала взад и вперед по тем же самым аллеям, останавливалась перед клумбами у деревьев, перед гипсовым священником, с изумлением разглядывая все эти предметы, которые были ей так знакомы. Каким далеким казался ей уже б а л Кто же отдалил на такое расстояние позавчерашнее утро от сегодняшнего вечера? Поездка в а б и с с а р образовала дыру в ее жизни, похожую на те огромные трещины, которые буря в одну ночь оставляет на поверхности гор. И все же она покорилась. Она благоговейно спрятала в глубине комода свое прекрасное платье, все, вплоть до атласных башмачков, подошва которых пожелтела от скользкого воска паркета. Сердце ее было похоже на эти башмачки. От соприкосновения с роскошью оно покрылось чем-то таким, чего невозможно было стереть. Воспоминание о Бале стало для нее своеобразным занятием. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь, «Ах, это было восемь дней назад! Пятнадцать дней! Три недели назад я была там!» И постепенно она стала забывать лица, которые сливались в ее памяти, забыла мелодии контрдансов, а не могла уже отчетливо припомнить покрой ливреи и убранство комнат. Детали испарились, но сожаление осталось. Часто, когда ш а р л и не бывала дома, она подходила к шкафу и вынимала из складок белья зеленый шелковый портсигар, положенный ею туда. Она смотрела на него, открывала и даже вдыхала запах его подкладки, с м е ш а н н ы й с ароматом табака и вервены. Кому он принадлежал? Виконту? Быть может, это подарок любовницы? Его вышивали на маленьких палисандровых пяльцах. Их скрывали от посторонних глаз, за ними сидели долгие часы, и волнистые локоны задумчивые рукодельницы склонялись над ними. Дыхание любви проникало сквозь каждую петлю конвы. И каждый стежок иглы закреплял здесь надежду или воспоминание, и все переплетавшиеся шелковые нити были в сущности выражением все той же молчаливой страсти. А как-нибудь утром Виконт унес портсигар с собой. О чем они говорили в то время, как этот портсигар лежал на каминной мраморной доске между вазами с цветами и часами помпадур. Она в тосте, а он сейчас был в Париже. Там, в Париж. е Каким был этот Париж? Какое безмерное имя! Она повторяла его в полголоса, чтобы доставить себе удовольствие, и это имя звучало в ее ушах, как соборный колокол, и блистало перед глазами повсюду, даже на этикетках, ее баночек с помадой. Ночью, когда рыбаки в своих тележках проезжали под ее окнами, распевая маржолену, Она просыпалась, и, прислушиваясь к скрипу обитых железом колес, который затихал, как только повозки выезжали за пределы деревни, она говорила, «Завтра они будут там». И м ы с л и ее следовала за ними, взбираясь и опускаясь по холмам, проезжая деревни и выезжая на большую дорогу под сиянием звезд. но на каком то неопределенном расстоянии она всегда уставала следить за ними и мечты ее обрывались она купила план парижа и кончиком пальца блуждала по столице она поднималась по бульварам останавливаясь на каждом углу на перекрестках улиц перед белыми квадратиками которыми были обозначены здания и когда наконец глаза ее уставали Она опускала веки и видела сквозь мрак, как колышутся от ветра языки газовых фонарей и как подножки колясок с треском откидываются у театральных подъездов. Она подписалась на женский журнал «Корзинку» и на сельфиду салонов. Она пожирала глазами, ничего не пропуская, все отчеты о премьерах, скачках и балах, и интересовалась дебютом какой-нибудь певицы. открытием нового магазина. Она знала последние моды, адреса хороших портных, дни катания в Булонском лесу и спектаклей в опере. По романам Евгения Сю она изучила внутреннее убранство домов. Она прочла Бальзака и Жорж Санд, отыскивая в этих книгах воображаемое удовлетворение своих собственных желаний. Она читала даже за столом, перелистывая страницы, в то время как Шарль ел, заговаривая с ней. Читая книги, она постоянно вспоминала о Виконте. Она сравнивала его с выдуманными персонажами, и круг, центром которого он был, мало-помалу расширялся, но ореол, озарявший его лицо, разгорался все ярче и освещал другие мечты. париж Более обширный, чем океан, мерцал перед глазами Эммы в розовом тумане. Многообразная жизнь, кипевшая в этой с у т у л о к е все же разделялась на какие-то части и р а с щ л е н я л а с ь на отдельные картины. Эмма замечала только две-три из них, остальное заслонялось ими, и эта жизнь была для нее жизнью всего человечества. Мир послов скользил по блестящим паркетам в залах, отделанных зеркалами, вокруг овальных столов, накрытых бархатом с золотой бахромой. Там были платья с длинными шлейфами, важные тайны, тревога, скрываемые под улыбкой. Затем следовало общество герцогинь и герцогов. Они были бледны. Они вставали в четыре часа дня. Женщины, бедные ангелы, носили юбки, окаймленные английскими кружевами, а мужчины, непризнанные таланты под светской внешностью, загоняли лошадей н о в в е с е л и т е л ь н ы х прогулках, проводили летние месяцы в Бадене и к сорока годам, наконец, женились на богатых наследницах. В кабинетах ресторанов, где ужинали после полуночи, о з а р е н н ы е блеском свечей, веселилась пестрая толпа, писателей и актрис. Эти были расточительны, как короли, преисполнены высокой гордости и фантастических страстей. Они жили особой высшей жизнью между небом и землей, в облаках. Весь остальной мир терялся где-то, не занимал определенного места и как бы не существовал. И чем ближе был к ней этот обыденный мир, тем больше мысли ее от него отворачивались. Все, что окружало ее сейчас, скучные деревни, глупые мелкие буржуа, у б о ж е с т в а ее жизни, представлялось ей исключением, случайностью, которая выпала ей на долю, в то время как за этой скудостью на необозримое пространство раскинулся необъятный мир, полный счастья и страстей. В желании своем она смешивала наслаждение роскошью с сердечными страстями, элегантные навыки с тонкостью чувств. И разве для любви, как для индийских растений, не нужно особо возделанной почвы, особого тепла? Вздохи при лунном свете, долгие объятия, слезы, орошающие руки, с которыми разлучаешься, Весь жар любви и т о м л е н и я страсти были неотъемлемы от балконов высоких замков, где живут в таком досуге, от будуара с шелковыми шторами, толстым ковром, вазами, полными цветов и кроватью, стоявшей на возвышении, от сверкания драгоценных камней и аксельбантов на ливреях. Мальчик с почтовой станции, приходивший по утрам чистить кобылу, Проходил по коридору, стуча грубыми деревянными башмаками. Блуза его была в дырах, а обувь надета на босу ногу. Вот грум в коротких штанах, которым нужно было довольствоваться. Окончив работу, он уходил и больше весь день не возвращался. Шарль, приезжая домой, сам отводил лошадь в конюшню, снимал седло, вдевал недоуздок, а служанка приносила охапку соломы. и как умело бросала ее в ясли. На место а н а с т а з и она в конце концов уехала из тоста, пролив р у ч е й слез, Эмма взяла в услужение молодую четырнадцатилетнюю девушку-сироту с кротким лицом. Она запретила ей носить к о л е н к о р о в ы е чепчики, научила говорить с господами в третьем лице, подавать стакан воды на тарелке, стучать в дверь, прежде чем войти, гладить, крахмалить, одевать ее, словом, пыталась сделать из нее свою горничную. Новая служанка безропотно слушалась, боясь, что ее рассчитают. И так как мадам обычно оставляла ключ в замке буфета, Фелисите каждый вечер брала оттуда немножко сахару, который она съедала наверху в одиночестве в своей постели после молитвы. Днем она иногда отправлялась. через улицу побеседовать с почтальонами. Эмма в это время сидела наверху в своей комнате. Она носила капот совсем открытый, с отворотами в виде шали, из-под которых видна была кофточка в складках с тремя золотыми пуговками. Поясом ей служил шнурок с большими кистями, и на маленьких туфлях гранатового цвета были прикреплены на подъеме несколько бантов из цветных лент. Она купила себе бювар, бумагу, ручку, конверты, хотя писать ей было некому. Она стирала пыль с этажерки, разглядывала себя в зеркало, брала в руки книгу, но вскоре, погружаясь в мечты, роняла ее на колени. Ей хотелось поехать путешествовать или вернуться в монастырь. Ей одновременно хотелось и умереть, и быть в Париже. Шарль в снег и в дождь колесил верхом по окрестным дорогам. Он ел яичницу за столом на какой-нибудь ферме, касался руками сырых постельных простынь, и теплая кровь во время кровопусканий брызгала ему прямо в лицо. Он слышал предсмертные хрипы, наклонялся над горшками и подымал грязное белье своих больных. Каждый вечер он заставал дома яркий огонь, накрытый стол, мягкую мебель, и жену в изящном платье, прелестную и дышавшую такой свежестью, что нельзя было сказать, откуда взялся этот аромат, и не ее ли кожа пропитывала таким благоуханием ее рубашку? Она очаровывала его своими тонкими выдумками. То это был новый способ складывать бумажные розетки для свеч или новая оборка на платье. и ли замысловатое название самого простого кушанья испорченного кухаркой но с удовольствием поглощаемого шарлем в руане она видела дам которые носили на часах множество брелоков она купила брелоки на камине ей захотелось иметь две высокие вазы из синего стекла и через некоторое время нессесор из слоновой кости с позолоченным наперстком и чем меньше п о н и м а л шар в этих утонченных причудах, тем больше они его пленяли. Они прибавляли что-то к прелести его домашнего очага и услаждали его чувства, как будто бы золотые пылинки усыпали на всем ее протяжении узкую тропинку его жизни. Он чувствовал себя здоровым и выглядел хорошо. Его репутация прочно установилась. В деревне его любили за то, что он не был гордым. Он ласкал детей, никогда не бывал в трактире и вообще внушал доверие своим нравственным образом жизни. Он всегда успешно лечил катары и болезни дыхательных органов. Всячески стараясь оберегать жизнь своих пациентов, он главным образом прописывал лишь успокоительные средства, порой р в о т н о е ножную ванну или пиявки. Но хирургия не пугала его. Он делал людям обильные кровопускания, как лошадям, и, дергая зубы, отличался адовым кулаком. Наконец, чтобы быть в курсе, он подписался на новый журнал «Медицинский улей», проспект которого он получил. Он читал его понемногу после обеда, но комнатное тепло и пищеварение через пять минут погружали его в сон. И он спал, сидя, положив голову на руки, и волосы его были разбросаны гривой по столу до самой лампы. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему муж ее не был хотя бы одним из тех людей, которые с молчаливым упорством проводят ночи над книгами, и к шестидесяти годам, когда наступает время для ревматизма, носят на своем скверно сшитом фраке цепочку с ордена? Ей хотелось бы, чтобы фамилия Бавари, которая была и ее фамилией, стала знаменитой, красовалась в витринах книгопродавцев, повторялась в газетах, стала бы известной во всей Франции. Но Шарль был совсем нечистолюбив. Какой-то врач, с которым он недавно был на консультации, несколько унизил его у постели больного перед всеми его родственниками. И когда Шарль вечером рассказал им об этом происшествии, Она вспылила и стала возмущаться его коллегой. Шарль был растроган. Он прослезился и поцеловал ее в лоб. Но она была вне себя от стыда. Ей хотелось его прибить. Она вышла в коридор, раскрыла окно и стала вдыхать свежий воздух, чтобы успокоиться. — Какой жалкий человек! Какой жалкий человек! — шептала она, кусая губы. К тому же он раздражал ее все больше и больше. С годами у него появлялись грубые привычки. За десертом он строгал ножом пробки от пустых бутылок. После еды он прочищал зубы языком, глотая суп, чавкал при каждом глотке. Он начинал жиреть, и глаза его, маленькие от природы, казалось, сползали к вискам, подтягиваемые раздувшимися щеками. Случалось, что Эмма прятала в жилет красную каемку его фуфайки, оправляла его галстук или быстрым движением сбрасывала выцветшие перчатки, которые он намеревался натянуть на руки. Она делала это не для него, как он полагал, а для себя самой, в припадке эгоизма и нервной раздражительности. Бывало, что она рассказывала ему о том, что читала, приводила какое-нибудь место из романа, из новой пьесы, или сообщала анекдоты з жизни Большого Света, р а с с к а з а н н ы й в ф и л и е т о н е Шарль все же был каким-то собеседником, чем-то вроде уха, всегда готового слушать и одобрять. Делилась же она своими тайнами с л е в р е д к о й Впрочем, она была в состоянии разговаривать ей с п о л е н и я м и в камине, и с маятником стенных часов. Но в глубине души она ждала неожиданного события. Как матросы во время кораблекрушений она с отчаянием оглядывала пустыню своей жизни и искала вдали, в тумане горизонта, полоску белого паруса. Она не знала, что это будет за случай, каким ветром принесет его к ней, к какому берегу ее прибьет, будет ли то шлюпка или трехмачтовый корабль, до краев нагруженный печалью или полный до бортов счастьем. Но каждое утро просыпаясь, она ждала его и ждала целый день. Она прислушивалась ко всякому шуму, соскакивалась в место, удивлялась, что он не приходит. А затем, когда солнце садилось, она становилась грустной и с надеждой ожидала наступления следующего дня. Снова наступила весна. когда начались первые жаркие дни и расцвели грушевые деревья у нее появились удушья с начала июля она стала считать по пальцам сколько недель остается до октября рассчитывая что м а р к и з дондервиле ь быть может даст еще один балл в оббисаре с но весь сентябрь прошел а не было ни писем ни визита когда прошла печаль Вызванное разочарованием, сердце ее вновь опустело, и потекли один за другим одинаковые дни. Так они и будут тянуться ровной нитью, похожие друг на друга, бесчисленные, ничего не принося. В жизни других, какой бы плоской она ни была, есть, по крайней мере, возможность переменной. Случайные приключения влечет за собой другие, И так оно и идет без конца, и вот кругом все меняется. Но с ней уже ничего не случится. Что делать? Видно, так хочет Бог. Будущее было совсем темным коридором, и дверь, которой он оканчивался, крепко заперта. Она забросила музыку. Зачем играть? Кто ее будет слушать? Она никогда не сможет дать концерта и в бархатном платье с короткими рукавами, Сидеть у эраровского рояля, ударяя легкими пальцами по клавишам из слоновой кости. Она никогда не почувствует, как вокруг нее, подобно дуновению ветра, пронесется шепот восторга. Раз этого не будет, не стоит скучать за упражнениями. Рисовальная бумага и вышивание не вынимались из шкафа. К чему, к чему? Шитье раздражало ее. «Я все прочла», — говорила она себе. И она сидела, раскаляя до красна каминные щипцы или наблюдая, как падает дождь. Какой печальной она бывала по воскресеньям, когда звонили к вечерне. С немым оцепенением прислушивалась она к мерным ударам колокола. Кошка медленно проходила по крыше, выгибая дугой спину под бледными лучами солнца. Ветер на большой дороге поднимал облака пыли, иногда вдалеке визжала собака, о колокол через равные промежутки продолжал однообразно звонить, и звон замирал в полях. Но вот выходили из церкви женщины в деревянных, натертых воском башмаках, крестьяне в праздничных блузах, маленькие дети с непокрытыми головами, скакавшие впереди них. все возвращались домой и до самой ночи несколько человек всегда одни и те же играли в п р о б к и перед входом в харчевню зима была холодной оконные стекла с утра замерзали и белый свет струившийся сквозь них как сквозь матовое стекло был одинаково ровен весь день в четыре часа дня уже нужно было зажигать лампу когда погода была хорошей Она спускалась в сад. Роса на капусте превратилась в серебряное кружево с длинными светлыми нитями, которые тянулись от одного кочана к другому. т и ц не было слышно, казалось, что все спит. Шпалеры были укутаны в солому, а виноградная лоза напоминала большую больную змею под навесом стены, на которой, если подойти поближе, можно было разглядеть сороконожек. В ельнике у забора п а т т е р в треугольной шляпе, ч и т а в ш и й свой требник, потерял правую ногу, и даже гипс на его лице, облупившемся от мороза, покрылся белыми язвами. Затем она снова поднималась домой, запирала дверь, мешая угли в камине, и, расслабленная жаром, чувствовала, как скука, еще более тяжкая от всего этого, придавливала ее. Она с удовольствием сошла бы вниз, чтобы побеседовать со служанкой, но стыд удерживал ее от этого. Каждый день в один и тот же час школьный учитель в шелковом черном колпачке открывал ставни своего дома, и сельский стражник проходил мимо нее в блузе опоясанной саблей. Вечером и утром почтовые лошади, всегда по три в ряд, проходили улицу, отправляясь к пруду на водопой. Ворой дребезжал колокольчик трактирной двери, и когда было ветрено, можно было услышать, как скрипят на петлях медные чашечки, служившие вывеской в дверях парикмахерской. Украшением парикмахерской служила старая модная картина, приклеенная к стеклу, и восковой бюст женщины с ж е л т ы м и волосами. Парикмахер. Он тоже жаловался на то, что жизнь сложилась неудачно. и будущее загублено. Мечтая о парикмахерской в большом городе, например, Руане, которая помещалась бы рядом с портом, около театра, он целый день гулял взад и вперед от мэрии до церкви, предаваясь печали в ожидании клиентов. Поднимая глаза, мадам Бавари всегда видела его там, как часового на посту в феске, сдвинутый на ухо, и в куртке из ластика. Перед вечером За окнами зала показывалось иногда загорелое лицо с черными б а к и н а м и Оно расплывалось в долгую сладкую улыбку, обнажавшую белые зубы. И сейчас же слышался вальс. На крышке шарманки, в игрушечной гостиной, танцоры величиной в палец, женщины в розовых тюрбанах, кирольцы в курточках, обезьяны во фраках, мужчины в коротких панталонах. кружились, кружились между креслами, диванами и стенными лампами, отражаясь в осколки зеркала, вправленного в позолоченную бумагу. Человек вертел ручку, поглядывал направо, налево и на окна. Иногда он поднимал коленом свой инструмент, жесткий ремень которого врезался в его плечо, и сплевывал на камень мостовой длинную струю коричневой слюны. То жалобные и медленные, то веселые и быстрые звуки взрывались с журчанием из-за розовой тофтяной занавески под медным резным перехватом. Это были арии, которые исполнялись повсюду в театрах, их пели в г о с т и н ы х под их мелодию танцевали на вечерах при зажженных люстрах, эхо света, долетавшее до эммы. Бесконечные сарабанды развертывались в ее голове, и мечты ее, подобно б о е д е р к и пляшущей прошитому цветами ковру, порхали вслед за звуками, наклоняясь от сновидения к сновидению, от печали к печали. Получив подаяние в фуражку, человек покрывал шарманку старым синим шерстяным чехлом, перебрасывал ее на спину и уходил, тяжело ступая. Эмма провожала его взглядом. Но особенно невыносимыми были для нее часы обеда в этой маленькой столовой, помещавшейся внизу, с печкой, которая дымила, со скрипучей дверью, отсыревшими стенами и мокрым полом. Ей казалось, что вся горечь жизни подается ей на ее тарелке, и навстречу пару, который поднимался над вареным мясом, Из глубины ее души струилось отвращение. Шарль ел медленно. Она разгрызала несколько орешков или, облокотясь на стол, развлекалась тем, что острием ножа чертила на клеенке узоры. Она забросила хозяйство. И госпожа Бавари-мать, приехав великим постом в тост на несколько дней, очень удивилась такой перемене. И действительно... Она была раньше такой заботливой, такой утонченной. А теперь она целыми днями ходила неодетой, носила серые бумажные чулки и жгла сальные свечи. Она говорила, что необходимо экономить, так как они люди небогатые, что она очень довольна, очень счастлива, что ей очень нравится в тосте, и еще многое в том же духе, и свекрови нечего было возражать на все это. К тому же Эмма казалась не желала больше слушаться ее советов. Однажды госпожа Варимать сочла уместным заявить, что хозяева должны следить за благочестием своей прислуги. Эмма окинула ее таким сердитым взглядом и так холодно улыбнулась, что бедная женщина больше не возобновила разговор. Эмма стала капризной. Ей трудно было угодить. Она заказывала для себя особые блюда, и не притрагивалась к ним. Были дни, когда она пила только молоко, а на следующий день только чай, подряд чашку за чашкой. Часто она совсем не выходила, но потом внезапно изнемогала, открывала все окна и надевала легкое платье. Обидев служанку, она забрасывала ее подарками и отпускала в гости к соседкам. Случалось, что она раздавала бедным все серебряные деньги, которые были у нее в кошельке, хотя она совсем не была сострадательной и чужое несчастье мало их т р о г а л о В этом отношении она была похожа на большинство людей, родившихся в деревне. В душах их остается какой-то налет, подобный мозолистой к о ж е отцовских рук. В конце февраля отец Руо, в память своего выздоровления, сам принес зятю ь великолепную индюшку и прогостил три дня. Шарль был занят своими больными, и Эмма принимала его. Он курил в комнате, плевал в каминную решетку, говорил о сельском хозяйстве, о коврах, о быках, о домашней птице, о муниципальном совете. И когда она попрощалась с ним и заперла дверь, она облегченно вздохнула и удивилась этому сама. Впрочем, она не скрывала больше своего презрения ко всему окружающему, и часто защищала странные мнения, порицая то, что принято считать хорошим, и одобряя вещи порочные и безнравственные. Муж в таких случаях широко открывал глаза. Неужели этой жалкой жизни не будет конца? Неужели ей не удастся вырваться? Она ведь ничуть не хуже тех женщин, которые живут счастливо. В а б ь е с а р е она видела герцогинь. Талии х были толще и манеры хуже, и она возмущалась несправедливостью Бога. Прислонясь головой к стене, она плакала. Она завидовала бурной жизни, темным ночам, необыкновенным удовольствием, со всеми страстями, которые были ей незнакомы, но должны были в них таиться. Она становилась все бледнее и бледнее. У нее начались сердцебиения. Шарль прописал ей валерьянку и комфорные ванны. Но все лекарства только раздражали ее еще больше. Были дни, когда она безостановочно говорила. Затем возбуждение внезапно переходило в оцепенение, и она сидела безмолвно и неподвижно. В такие минуты ей становилось лучше, когда она выливала на себя флакон одеколона. Она постоянно жаловалась на тост. Шарли решил, что причина ее болезни тесно связана с самой местностью. Придя к этой мысли, он начал серьезно думать о том, чтобы переехать в другое место. Узнав об этом, Эмма стала пить уксус, чтобы похудеть. У нее появился отрывистый сухой кашель, и она окончательно потеряла аппетит. Шарлю нелегко было покинуть тост, после четырехлетнего пребывания, и как раз в тот момент, когда он начинал занимать положение, но что же делать, если это необходимо? Он повез ее в Руан и повел к своему бывшему профессору. Она страдала нервной болезнью. Необходимо было переменить климат. Присматриваясь к разным местам, Шарль узнал, что в н е в ш а т е л ь с к о м округе было местечко и о н в и л л а б и Врач, живший там, он был польским эмигрантом, уехал на прошлой неделе. Тогда он написал местному аптекарю, чтобы узнать количество населения, на каком расстоянии находится ближайший врач, сколько зарабатывал в год его предшественник и так далее. Ответ получился удовлетворительный. ш а р л ь решил переехать в начале весны, если здоровье Эммы не улучшится. Однажды, разбирая ввиду близкого отъезда вещи в ящике, она уколола обо что-то палец. То была проволока от ее свадебного букета. Бутоны померанцевых цветов пожелтели от пыли, и атласные ленты с серебряной каймой растрепались по краям. Она швырнула букет в огонь. Он вспыхнул быстрее сухой соломы. Вскоре он стал похожим на красный куст, тлевший в золе и медленно извивавшийся. Эмма наблюдала за тем, как он горел. Маленькие картонные бутоны лопались, проволока скручивалась, позумент плавился. И бумажные лепестки цветов корчились и качались в печке, словно черные бабочки, и, наконец, улетели в трубу. В марте, когда они выехали из Тоста, мадам Балари была беременной.